Глава 19. Дарио открыл портал в сад. Он не был колдуном, чтобы открывать порталы, куда пожелает, поэтому к летунцам они пойдут пешком. Он находил летучих пушистиков забавными, но не более того, а Юлианне они чем-то приглянулись. Вообще, летунцы довольно наглые и шумные, и вампиры старались выгонять их из своих садов, иначе от этих свистулек покоя не будет ни днем, ни ночью. Но некоторые были как Иви, что-то наподобие домашнего любимца. Одного, но двух зверьков терпеть в доме еще можно было, но целую стаю в саду ни за что. Их путь лежал через сад к скалам, которые были отрезаны бурной рекой. Широкие дорожки сменялись гораздо более узкими, пока не перешли в тропки, выложенные камнями, которые за многие годы почти заросли какой-то мелкой шелковистой травкой, очень похожей на мох. Чем дальше они отходили от парадной части сада, тем более дикими становились растения. Похоже, садовники пренебрегают своими обязанностями. Ощущение было, что они находятся уже в лесу, а не в саду при замке правителей, о чем Юлианна поспешила сообщить. «Кажется, здесь порядок наводить у садовников руки не доходят. Здесь все такое… дикое…» «Вовсе нет». Дарью, остановившись, огляделся по сторонам. «Просто сад плавно переходит в лес. Так сделано умышленно». «Оригинальное решение», — задумчиво проговорила Юлианна, прикладывая ладонь к листу какого-то дерева. «Ажурный лист был похож на кленовый, только желто-красного цвета и просто огромного размера». «Вот это размерчик!» «Это дерево еще и цветет». Дарио сорвал так заинтересовавший Юлианну лист и вручил ей. Выбрасывает огромные соцветия, состоящие из мелких цветочков. Похоже на многоярусный канделябр. Цветочки белоснежные и ночью испускают свет. Так что вампиры не стали долго думать и назвали это дерево свечным. «Хотела бы я это увидеть». Юлианна задумчиво крутила в руках лист, пытаясь представить дерево цветущим. Наверняка это волшебно красиво. Увидишь. Убежденно кивнул Дарио. Свечные деревья не такая уж редкость. Да и период их цветения еще впереди. Трудно будет пропустить огромные светящиеся пятна на скалах. Видно будет почти из любого окна. Идем. Переплетя их пальцы, повел Юлианну дальше по едва заметной тропке к обрыву. Внизу шумела река. Но Юлианна с удивлением отметила, что если в первые дни шум воды буквально оглушал, то сейчас звучал приятным фоном, не более того. Гул и плеск уже не мешали разговаривать. Еще немного и, кажется, вообще перестанет замечать это. А вот к высоте будет привыкнуть очень тяжело. «Нам-то туда, что ли?» Спросила дрогнувшим голосом, показывая пальцем на мост. Хотя скорее узкий мостик. «Вампиры, конечно, потрясающие строители, но это ажурное нечто, ниточкой протянутое между двух скал, доверие не внушало совсем. Перила вообще где?» «Да», — беззаботно ответил Дарио. «С середины моста будет виден замок и храм. Идем». Он вновь потянул Юлианну, но та не сдвинулась с места. «Ты боишься?» «Боюсь», — Юлианка задрала нос. «Ты видел, сколько там вниз падать, а я совсем не летунец!» «И хвала Создателю!» — хохотнул Дарио. «Не бойся, я буду тебя держать и не дам упасть, верь мне!» «Тебе я верю!» — хотя тон говорил об обратном. «Я ногам своим не верю и вестибулярному аппарату, а эти поганцы меховые не могли жить на этой стороне!» «Идея посмотреть Летунцов уже не казалась такой уж заманчивой». «Юлианна». Дарио, обняв за талию, притянул к себе. «С этого моста еще ни один вампир не свалился. Здесь достаточно места для двоих. Я буду тебя держать». Как она решилась пройти по этому мостику, сама не знает. Наверное, верила Дарио. «И не пожалела». С моста открывался такой вид, что хотелось зажмуриться от страха и распахнуть глаза шире от восторга одновременно, будто стоишь на воздухе. Храм бы ни за что не нашла, не покажи ей, Дарью, куда смотреть. А часть черного замка было видно хорошо. Такая ажурная громадина. И водопад узнала, который был виден из окон библиотеки. Остальную часть скрывали скалы. «Этот мост не видно из окон», Юлианна пыталась понять, как так получилось. Просто нужно знать куда смотреть. Дариу стоял рядом, надежный, крепко держал ее не давая поскользнуться на мокрых камнях. Но в основном он всегда скрыт за водяной пылью и за заклинанием. Они стояли на мосту, пока Юлианна любовалась видами. Дариу ее никуда не торопил, лишь минут через двадцать напомнил. Скоро стемнеет. «Тогда чего мы стоим?» – спохватилась Юлианна. Идем. Мостик вывел их на небольшую площадку. Скала, поросшая деревьями и опутанная лянами, была настоящим общежитием для летунцов. Пушистики висели вниз головой или спали, обняв ветки руками-крыльями. Были и совсем маленькие. Детки забавно висели на родителях. Завидев гостей, они прятались под крылья взрослых, только любопытные носы торчали. «Они такие милые!» Юлианна сияла от восторга. «У них такие ушки! А почему мы угощения для них не взяли?» Она растерянно посмотрела на Дарио. «Потому что я не хочу оглохнуть!» Вампир закатил глаза. «Это сейчас они такие тихие, потому что целый день шарились по садам и охотились на жучков. Устали воришки!» А будь у нас с собой даже огромная корзина томатинов, они бы все равно устроили жуткие бедлам. Ты наговариваешь на милых пушистиков, засмеялась Юлианна. Ты просто забыл. Ну, сама захотела. Тяжело вздохнув, Дарью подошел к ближайшему зверьку и почесал того за ушами. Фичу! довольно присвистнул летунец. Фитю! высокомерно прозвучало в адрес других членов стаи. «Фитю!» — возмутился летунец, висящий рядом. «Фитю! Фить! Фить!» Он в два каких-то невообразимых прыжка оказался возле более удачливого товарища и пихнул его попой, заставляя упасть с ветки. «Фитю!» — требовательно свистнул, подставляясь под руку Дарио. «Фить!» — гордо и довольно заявил. Фит шум поднялся такой что хоть уши закрывай И как тебе милые пушистики дарю пытался отодрать от себя очередного нахала мог бы и предупредить ворчала юлианна Господи что же они липучки такие наглые все хватит с меня милоты давай спасаться я поняла никаких летунцов в доме и в саду тогда давай выбираться хотя бы на мост потом открою портал в свой кабинет Дарья подал ей руку, смахнув ушастого пушистика. Не прожигай меня взглядом. Я умею открывать порталы только в ограниченное количество мест. Я же не колдун. Слишком много милоты – тоже плохо. Юлианна пыталась отлепить летунцов с ног, снять с плеч. Нахальной Пушистики начинали обиженно свистеть и ругаться. Да так, что уже закладывала уши. Не без труда им удалось вернуться к мосту. Фух! Выдохнула потрепанная девушка. Я согласен терпеть только Иви. Дарю быстренько открыл портал и утянул в него Юлианну. Этот засранец опять куда-то смылся. Вообще, я бы летунцов переименовала в Храпунцов, засмеялась Юлианна. Или на хольцов они меня всю растрепали. И мусора в волосы насыпали. Дарью убрал с ее головы пару листиков. «Паразиты пушистые!» — ругнулась Юлианна. «Можно меня в спальню порталом?» Состроив жалостливую мордашку, захлопала глазами. «Я переоденусь и вернусь». «Мне тоже бы сменить рубашку». Дарио поднял руку, демонстрируя рукав в мелкие дырочки и явную пожеванность. «Ну вот кто успел?» «Зато ты оттянул работу с бумагами еще на пять минут». Поддела его Юлианна, переходя в свою комнату. Быстро переоделась в домашнее платье и расчесалась. Полюбились ей местные платья. Когда открылся портал, все-таки схватила пару подушек и шагнула в кабинет. Что? Мне всегда думается и рисуется на полу лучше всего, пояснила улыбнувшемуся мужу. Интересно, а будет ли большой наглостью попросить сюда принести софу какую-нибудь? Подумалась ей но решила еще сильнее понаглеть чуть попозже. «А мне хорошо думается на подоконнике». Дарья кивнул на любимое окно. Успокаивает. Юлианна расположилась на полу, прихватив бумагу и стилус. Хотелось что-нибудь нарисовать, но выходили все больше чертежи разных мелких деталей. Взяв следующий лист, написала в центре «Наследник» и обвела в кружок. Задумалась. Подняв взгляд на вампира, убедилась, что он увлечен своими бумагами. Значит, отвлекать не стоит. Ладно, пока сама. Все равно дельных мыслей нет. Вниз нарисовала стрелочку и подписала «князь». Потом еще вниз стрелочку и «предыдущий князь». А возле кружков мелко стала вписывать факты, которые ей известны. К прямой линии наследования чуть сбоку дописала «жен и детей». Получилось импровизированное генеалогическое дерево. Два предыдущих князя точно мертвы. Родителям Дарио в любом случае трона не видать. Самому Дарио он не нужен. Хотят другие аристократы. Но пока Дарио жив, фиг им. А то бы уже быстренько наследника отослали куда подальше. «Магические колодцы», – размышляла Юлианна, покусывая кончик стилуса. Вредная привычка еще со школы — грызть ручки. Карандаши не грызла, невкусно. Колодцы эти странные тоже не давали покоя. Элиджил старательно объяснял ей, как циркулирует магия, но для нее это было примерно как рассказ об электричестве. Оно есть, а как работает, черт его знает. Вот и вампиры в меру своих финансовых возможностей пользовались магией, как люди благами цивилизации. У кого-то веник а у кого-то пылесос. И вот эта магия пронизывает тут всё. А колдуны как-то собирают и могут колдовать. Остатки потом куда-то уходят и возвращаются через колодцы. А чтобы все текло правильно, нужен наследник по прямой линии. Она пару раз стукнулась лбом об пол. Тихонечко так, шишку поставить не хотелось. Но это магия. Это темный лес какой-то. А колдун еще утверждает, что она искра, и у нее есть эта самая магия. А теперь, если отбросить непонятное и выставить для решения задачи четкие рамки, прямое наследование, возможности замещения, живой. И никто не удовлетворял всем условиям разом. Деда и отца Орланда можно смело вычеркнуть сразу, они и так правили, им бороться за трон было не нужно. Остаются либо непрямые, либо... мертвый. Лучана был бы идеальным кандидатом и самым очевидным. Заняв трон, он смог бы со временем подчинить себе магический колодец. Не без проблем, чем-то бы пришлось пожертвовать. От срока жизни до наследников будущих. Но посадить на трон второго в очереди вполне можно. Но Лучана понесло куда-то за море, и корабль угодил в бурю. Почему все погибли при наличии на корабле колдуна, тоже вызывало вопросы. Пока мысли блуждали, рука сама рисовала в углу листа колодец. Деревенский такой, с журавлем и ведром на крюке. А из колодца пузырьками вылетала магия. Рисование этих шариков очень успокаивало и вводило даже немножечко в транс. «Рисуешь?» От неожиданно раздавшегося над головой голоса чуть не подпрыгнула. Рука дрогнула, прочертив жирную линию через весь лист. «Скажи, а Лучана хорошо искали?» Юлианна подняла внимательный взгляд на мужа. «А ты как думаешь? Он же второй сын правящей Читы. Конечно, на его поиски были брошены все силы. Элиджо и князь лично занимались этим. Ездили туда. Русалки оказывали помощь в поисках. Нашли только обломки корабля и тела нескольких членов команды. Поиски велись несколько лет. Была объявлена награда тому, кто хоть что-то знает. Искали, Юлианна. Искали, переворачивая каждый камень. Русалки тогда прилично заработали. Не думаешь же ты, что они это делали по доброте сердечной? Нет, не думаю. Юлианна обвела в кружок пожирнее Лучана. Альтруизм вообще большая редкость, но... Она не знала, как высказать свои подозрения, чтобы не обидеть Дарио. Он как-то так трепетно относился к сестре и другу, а она сейчас как сказанет. «Ну вот смотри». Она быстро нарисовала три круга. «Есть такое понятие, как круги Эйлера. Вот круг, обозначающий заинтересованных. А этот – живых. Этот – она замолчала. Не живых. А это родственник. Нам нужен заинтересованный, живой родственник». Круги на листе пересекались согласно данным. Но такого просто нет. Прости, но более всего удовлетворял бы условиям Лучана, будь он жив. Интересный способ. В глазах Дарья усветился неподдельный интерес. И что вот так можно представить? Да хоть что, Пожала плечами Юлианна. Главное, понимать как. Я тебе потом подробно расскажу, как это работает. Очень удобно представить данные наглядно. Что ты на меня так странно смотришь? Представлю, как ты вот эти всякие свои штучки применяешь на советниках. Широко улыбнулся Дарио. Мне кажется, ты способна им противостоять. Нет уж сам-сам. Юлианна улеглась на спину и смотрела на Дарио снизу вверх. Извини, если своими словами я тебя обидела. Это все имело бы смысл, если бы Лучана был жив. А так, только теория. Скажи, а того, кто убил стражника, нашли? Нет. Дарио вмиг стал серьезным. Хотя Марко старается. Он уже почти всю столицу на уши поставил. Кто-то пустил слух, и скрытно проводить расследование стало невозможно. А кто от кого услышал первый раз, не найти. Они искали, кто может быть сообщником. Продолжала размышлять Юлианна. «Неужели все сам? Или сама? Почему обязательно вампир? Может, это была женщина? Тьфу, блин, вампирша? Могла ведь быть она, а не он?» Думали, но... Развел руками Дарио. «Мать моя разве что. Ее проверяли и ничего не нашли. Не думай, что я так беспечен и доверчив». «А нянька?» — спросила Юлианна. «Ну, просто обычно, если статистика наша криминальная не врет, в 70% это кто-то близкий, родственник, друг, знакомый, кто-то, вхожий в семью, или дворецкий». «Почему дворецкий?» – озадаченно спросил Дарио. Иногда он не успевал уследить за ходом ее мыслей. «Так говорят», – отмахнулась Юлианна. «Дворецкий в моем мире очень редкая профессия. Это просто оборот речи». «Так Фелиситу проверяли?» «Конечно». Дарю решил не допытываться пока, что там с дворецкими в немагическом мире. Потом расспросит, а то у них дворецких очень много, и попробуй еще найди хорошего. Она не насылала проклятие. «Да и тогда бы оно уже проявилось и на ней, я тебе уже говорил об откате». Юлианна поджала губы. «Не нравится ей эта нянька, хоть тресни» интуиция просто на дыбы встает стоит только подумать о ней вообще по- крупному интуиция подвела ее только один раз когда досрочно приперлась домой хотя бывшего тоже можно записать в такой косяк выходит не такая уж и хорошая у нее интуиция может фелисита это ей просто не нравится потому что открыто демонстрирует неприязнь а если просто принес что-то и не знал на спине лежать надоело Юлианна перевернулась на бок и подперла голову рукой. Ну вот как стражник, коробки мне. От воспоминания непроизвольно вздрогнула. Тогда, как бы и не при делах, использовали в темную. Тогда тоже магия даст откат. Не знаю. После минутного раздумья ответил Дарио. Стражу убили, так что мы и не сможем узнать. М -м -м -м -м -м Юлианна застонала. Хотелось побиться головой о стену. Детективша из нее так себе. А как было бы классно, если бы такая, как в кино. Вот волосок, вот лоскуток, а там недельную чашку с губной помадой в кафе до сих пор не помыли. А она раз-раз, и убийца дворецкий. Но нянька все равно не нравится. «Я тогда просто не знаю!» С досадой воскликнула она. «И я не знаю». Дарио, забрав из ее пальцев стилус, начал дописывать характеристики. «Вот так и топчемся на одном месте, отбиваясь от попыток сменить правящий клан. Если Орландо умрет, грызню уже будет не остановить. Отсидеться в сторонке тоже вряд ли получится. Претенденты на трон будут набирать союзников. А как потом будут делиться, и будут ли, одному создателю известно». «А сильных лучше всего устранять, желательно физически», — заметила Юлианна. «Ага, проходили такое, знаем. Революция называется. И все равно мы что-то упускаем. Но не может быть этот злодей таким идеальным, чтобы совсем не оставлять никаких следов. Ну вот, допустим, у него получится. А дальше? Что просто явится? Здравствуйте, а вот и я ваш спаситель». «Так ему другие наваляют, чтобы рот на трон не разевал?» «Нет, у него должен быть такой железобетонный аргумент. Прям вот туз козырный!» «Что?» – перебил ее Дарио. «Что такое туз козырный?» «А, это из карт, Игра такая», – пояснила Юлианна. «Там в масте старший туз, и если он козырный, то самый крутой. Непонятно, да? Судя по лицу вампира, вообще нет». Ну, то есть у этого претендента или претендентки должен быть довод такой убедительности, что против не попрешь. Ну вот, например, все плохо, наследника нет, магия пошла в разнос, и появляется Лучано. Он стабилизирует этот ваш колодец, и все становится почти как было. Конечно, ему с радостью отдадут трон, лишь бы жить как прежде. Опять глупости несу, да?